Глава 133. Лиам против Изеля. Из-за штурма и обида построение автократии начало нарушаться, однако в масштабах общей картины это играет малую роль. 30.000-ному флоту ни за что не одолеть 600.000-ное войско. Целью автократии является 100.000-ный флот империи, а также Клаус, находящийся на планете Аугу. Что за ними? Да, автократия метит в Клауса, не в Кальвина. Не в Лиама, а именно в него. Почему? Потому что рыцарь по имени Клаус, по слухам, очень талантлив. Победа над ним принесет славу и почет. Это будет похоже на превращение из местной знаменитости в национальную. К тому же, если Клаус потерпит поражение, это нанесет Империи большой удар в плане человеческих ресурсов. Командующие вроде него, способные вести миллионные флоты и побеждать ими, незаменимы. Так что автократия была в смятении когда узнала, что флот Дома Банфилдов пошел им на перехват под его командованием. Изель на мостике корабля остался в шоке, когда поступила информация о наступлении Клауса. «Всего 30 тысячами кораблей выступить против моих 600 тысяч? Я думал он хитрый стратег, но оказывается он больше склонен к агрессивным тактикам». Изеля с загоревшимися глазами заинтересовал рыцарь по имени Клаус. Он сам объявил о наступлении, когда автократия заявила, что прорвется через его ловушку. И что важнее всего... То, как он даже своего лорда использует для победы. Мне нравится! Империя не заслуживает таких рыцарей! Нет! Генералов! Из-за очень захотелось поучить Клауса. Ему вообще изначально не нравилось, что такой рыцарь, одолевший Соединенное Королевство, простой вассал Лиама. Сильные люди должны занимать положение, подстать своей силе. Таково убеждение Изеля. Один из подчиненных доложил ему. Насчет его лорда, графа Банфилда, мы несем большие потери от возглавляемой атаки на мобильном рыцаре. Это все равно не то по сравнению с Клаусом, но он тоже замечательный рыцарь. Да тут полно сильных противников. Я навсегда запомню фамилию Банфилдов. Лиаму посчитали лишь сильным рыцарем. Вот только начали один за другим поступать неожиданные доклады. Господин Изель, лорд Хаджитома из вашей небесной дюжины пал в бою. Что ты сказал? Небесная дюжина отобрана лично Изелем. Эти свирепые воины вместе сражаются на поле боя. Они являются ядром его армии, и от рук этих первоклассных рыцарей пал множество врагов. Им предоставлены самые передовые мобильные рыцари, которые есть у распоряжении автократии. Даже одного из них одолеть не так-то просто. Уголки губ Изеля поползли вверх сами по себе. «Кто его одолел?» «Леон Сиропанфилд!» Окружение Изеля переглянулось и убнулось. «Силион!» Держать договор договоры цареграфом слишком расточительно!» «Будь я моложе, сам бы отправился избавиться от него!» Все они радуются появлению сильного противника. Изель раскинул руки. «Воистину грозный враг! Я сам с ним разберусь!» Экипаж на мостике, вопреки ожиданиям, не стал отговаривать главнокомандующего от отправки в бой, а наоборот, подбадривал его. «Господин Изель вылетает!» «В бой! Отправляй за сильней живое на автократии!» «Оповестить всех!» Фот автократии воодушевился. Показываемый на экране вид один за другим расправлялся с мобильными рыцарями автократии. Пока я летел по полю боя на виде то кое-что заметил. В войск автократии не все в порядке с головой. Даже в Империи к ним относятся как к Симадзу или самураям периода Камакура. «И теперь я понимаю, почему». Авид схватил мобильного рыцаря левой рукой. Раздавил его и отбросил. Затем на нас налетело ещё больше врагов. После того, как он разрубил их одним ударом клинка, враг продолжил набрасываться на нас. Незамеря на проявленную огромную разницу в мощи, мобильные рыцари-автократии даже не думали ослаблять натиск. Я раздавил ногой голову приближающегося мобильного рыцаря и прострелил ему кабину. Позади авиды появились магические круги, из которых высунулись стволы орудий, направленные в сторону врага. Противник несёт огромные потери вокруг Авида, но продолжает наступать. Пираты бы уже давным-давно сбежали. Понимаю, что у них преимущество в числе, но... Опять же, разве им не страшно? Я разрубил подобравшегося мобильного рыцаря пополам лазерным клинком я долетел оторровавшись от вражеских доспехов я решил воспользоваться своим козырем нечего тратить столько времени на какую-то мелочь а вид соединение соединение глаза вида загорелись и позади появился огромный магический круг Выглянув из магического круга гигантский линкор и есть основное тело Авида. Враг устремился на слившегося с линкором Авида, но был встречен огнем корабля. Огромный линкор начал трансформироваться, принимая гуманоидную форму. Этот козырь помог мне избавиться от семьи Беркли. Смите их всех. Из каждой части гуманоидного линкора выстрелили орудия. Один за другим уничтожая вражеских мобильных рыцарей и корабли. коленок на огромной руке разрубил приближающийся линкор. Автократия сосредоточила огонь на авите, но он выполнен из таких редких металлов, как Адамантия и Орехалк. В играх броню из подобного металла пробить не так просто. Нагрудная пластина на Авиде раскрылась, и там начала собираться энергия. Огонь! По моей команде вид выстрелил орудием в груди, выкашивая все на своем пути. Луч света расщеплял врагов, доставая даже до самых далеких. Подавляющая разница в мощи. Вот что значит быть сильным. Вы мне с самого начала не годились, противники. Пока я хохотал у себя в кабине, нашелся мобильный рыцарь, который прорвался сквозь шквальный огонь со всего тела вида. Всего один доспех избегал лазерного оружия и уклонялся от ракет. Его невероятные маневры оставляли после себя след света. Пока я находился под впечатлением этого запутанного маршрута, противник подбирался к виду Стремительно приближающийся мобильный рыцарь назвался по открытой связи. Я, кронпринц автократии Годвар и зель. вызывай на поединок графа Лиама Сэра Панфилда. Представившийся Эйзель находится на расстоянии вытянутой руки, так что это самый благоприятный шанс. Хотел бы подумать я, однако слишком это неестественная ситуация. Вышел бы так передо мной Кронпринц? Изначально я планировал напасть на корабль главнокомандующего и одержать верх победой над ним. И тут оказывается, что Кронпринц пошел в атаку? Разве не он командует? И что самое смешное... Этот самый главнокомандующий вызывает меня на поединок. Поединок со мной это Не зазнавайся. Честно говоря, глупость противника настораживает. Он что, не может понять разницу между нами? Может, от кронпринца у него только название, а на самом деле это двойник? Никогда бы не подумал, что противник так далёк от здравого смысла. Показать себя я не против. Мобильный рыцарь Изэля вооружён конусным копьём. Он по диагонали взмахнул им и принял стойку. «Аж с вами я могу разгаляться по полной! Мой приём!» Замолчи. Авид выпустил лазеры с ракетами по Изэлю и раздался взрыв. Какой дурак будет заниматься представлениями в бою? Всё-таки автократия никуда не годится. Пока я был зациклен на этой мысли, из взрыва вынурнул мобильный рыцарь Изеля, однако с его размерами что-то было не так. Он казался больше. Как же мелочно перебивать речь человека. А, -а, а Внешний вид мобильного рыцаря Изеля претерпел изменения. В отличие от его предыдущей гуманоидной формы, теперь у него за спиной шесть рук. Вдобавок к увеличению размера, у него теперь восемь рук и копьё, направленную в сторону Авида. И в каждой из рук у него еще и разнообразное оружие. Сильнее правителя автократии нет никого. Антидолм Гронпринза награждают самого достойнейшего на эту роль. Я-то думал, что он скажет. Он просто лепечет, что самый сильный. Но это ведь только в твоей стране. Нет никого сильнее мастера одной вспышки. Моего наставника Ясуши. До меня доходили слухи об одной вспышке. «Если зовешься последователем этого стиля, докажи!» Мобильный рыцарь Изеля начал двигаться еще быстрее. Огромная Овид за ним не поспевает, он может лишь гонять его, как назойливую муку. Но ни одна атака не достигает доспеха Изеля. «Ах рыцаря, чем мой доспех!» Каждый из орудий Изеля выполнил мощную атаку. Когда он метнул копье оно в полёте раскрутилось и пробило броню Авида. НЕВОЗМОЖНО! Броня Авида выполнена из редких металлов. Трудно поверить, что её пробили. Когда он с разных рук кинул оружие, похожее на кольца, их число выросло до сотен, и они посыпались на Авида. Пусковые шахты, стволы и оптика лазеров по всему корпусу Авида были уничтожены. В кабине завопила тревога. Все вооружение на моем любимом доспехе из древних времен. Да и сам он построен с помощью самых продвинутых древних технологий. Мобильный рыцарь Зеля является скоплением древних технологий, которые давным-давно утеряны. Гида взяла радость. Древнее вооружение, которое не воспроизвести с помощью современных технологий. Воистину поразительно, оно точно мощнее вида а Авид – невероятный мобильный рыцарь, но доспех Изеля превосходит даже его. Его производительность намного превосходит таковую у Авида. У наблюдавшего рядом за битвой Гудвара задергали щупальца. Это я подготовлю мобильного рыцаря для Изеля. Ведь Изель пока что мой шедевр. Его лучшая работа. Сколько боев ушло, чтобы закалить Изэля. Для его становления было пожертвовано жизнями десятков, сотен тысяч, а то и вовсе сотен миллионов. Обстановка для создания Изэля. Обстановка для его роста. Организация сражений достойных противников. Многие жизни были пожертвованы ради этого. Но и Изель оказался поистине свирепым воином, пробившим себе дорогу сквозь те, подготовленные Гудваром поля битв. Некоторые из плавших от рук Изеля проходили похожую подготовку, как и у него. Гудвар был взволнован. После этой битвы Изель станет моей фигурой номер один. Он станет первым, кто был достоин такой чести. Излюбленный воин, воспитанный Гудваром. Эту идеальную форму представит Изель. В его силе нет ничего удивительного. Губы гида растянулись в форме полумесяца. Он рассмеялся и захлопал. Он не мог сдержать радость от вида потрепанного вида. «Превосходно! Наконец-то Лиама скоро не станет!» Гудвар похвалил Лиама. «Это тоже неплохой боец. Могучий воин, поспособствовавший завершению Изеля». Его оценили как дополнение к Изелю, человек, что жил для этого боя с Изелем. Вот как его рассматривал Гудвар. Гид не мог перестать хохотать. Ха -ха -ха -ха, ну как, Лиам? Твой противник по-настоящему силён совершенное древнее оружие. Тебе и виду с ним не сравниться!» Авида рвали на части на поле боя, за которым наблюдали Гудвар и Гид. Флот дома Банфилдов находился в потрясении. «Уровень повреждения Вида превышает 30%!» «Красная тревога! Он не может нанести повреждение вражескому мобильному рыцарю!» Находившийся на мостике Клаус тоже не мог поверить, что незнающим поражению Лиаму с Авидом приходится туго. Но возникнут проблемы, если заместитель Лиама в такой момент потеряет голову. «Успокойтесь, сейчас же отправимся за лордом Лиамом, а потом будем прикрывать его отход!» Клаус тут же захотел вывести Лиама с поля боя, но решение это возникло отнюдь не из-за верности. Если Лиам умрет сейчас, возникнет куча проблем. У Дома Бэнфилдов нет наследника, а еще и соперничество фракции Клео и Кальвина. Если Лиам погибнет здесь, в Империи воцарится хаос. Хотя хаос творится даже при живом Лиаме. Пока Лорд Лиам жив, Дом Бэнфилдов выстоит. Флот Банфилдов по-прежнему в строю также есть рыцари талантливее Клауса, так что с кадрами проблем не возникнет, главное, чтобы выжил глава дома, Лиам. Остальных можно заменить, а вот Лиама заменить нельзя. «Совяжитесь с лордом Лиамом! Немедленно отступа!» В этот момент по связи уловили голос Лиама. Он общался с Изелем на открытом канале. «Но ты сам напросился мелочь, раз уж дошло до такого...» Возьмусь за тебя всерьез. Ш -ш -ш что? Лорд Лиам, нельзя! Нужно немедленно отступать! Клаус запаниковал, когда услышал, что Лиам планирует продолжать сражаться. Не догадываясь о мыслях Клауса, Лиам сказал Эзелю. Я подумал взять тебя живьем и передать Империи, но ты умрешь здесь. От такого заявления Эзель завелся еще сильнее. Как же я рад, Банфьюд! «Ты первый, кто увидел меня в полную силу и все равно так говорит!» И таким образом начался второй раунд Лиама против Изеля. Брайан «Лорд Лиамы, мой товарищ по боли, загнанный в угол. Как же больно!»